Глава двадцатая. «Гость». После всех признаний, обнажаться перед Эрсом и ложиться с ним в постель было... пикантно. Конечно, я не маленькая девочка, чтобы отрицать тот факт, что мужчина меня волнует и влечет, но и моральные нормы и принципы не позволяли мне перейти черту просто потому, что хочется. Откинув покрывало, я легла рядом с мужем и обняла его. Близость почти обнаженных тел смущала еще больше, но мое ханжество великодушно позволило мне эту маленькую вольность, прикрываясь благородным мотивом передачи тепла Эрсу. Мужчина лежал ко мне спиной, а я одной рукой обняла его, а на вторую опиралась. — Кира, я не смогу так спать. Мне неловко от того, что, как бы я ни старался, ты все равно чувствуешь мое возбуждение, — признался мой генерал. — Понимаю, — тихо ответила я, отодвигаясь от мужа по контракту. А ты не... <смех> я хотел узнать, приятен ли я тебе как партнер? Жутко смущаясь, спросил Ашхарец. Эрс, ты очень красивый мужчина, но давай не будем спешить, ладно? Попросила я. Конечно, извини, пробормотал он. Отвернувшись в другую сторону, я вжалась лицом в подушку, стараясь ничего не чувствовать. Много лет, лежа в постели рядом с Игорем, я мечтала о внимании, о ярких чувствах и свежих эмоциях. но обычно просто засыпала, читая какую-нибудь книгу под монотонный бубнеж телевизора. Даже в те дни, когда муж решал осчастливить меня своим вниманием, ничего хорошего из этого не получалось. Пара почти болезненных щипков за чувствительную грудь, мужская ладонь, грубо лезущая под белье. Игорь считал эти действия прелюдией, а я уступала, лишь бы поскорее покончить с тем, что принято считать супружеским долгом. Не думайте, что я не пыталась как-то изменить сложившееся положение вещей, но в те пару раз, когда я постаралась аккуратно завести разговор о том, что мне не нравятся его ласки, или о том, что хочу попробовать что-то иное, муж выходил из себя и убегал из квартиры, громко хлопая дверью. Нет, я знаю, что бывает и по-другому. С моим первым парнем все было иначе, но и там я не испытывала какой-то чувственной феерии. Короче, свою интимную жизнь я могу писать одним емким словом – разочарование. Меньше всего я хотела испытать это снова с эрсом. Сон пришел не сразу. Я долго прислушивалась к тому, как ворочался рядом ашхарец, а потом усталость взяла свое. Погружаясь в сон, я мечтала снова испытать тот всепоглощающий восторг, что ждал меня под небом с двумя лунами. Ведь это видение приходило ко мне много лет в те моменты, когда я была взволнована. Но в этот раз все было иначе. Мне снилось ашхара. Площадка на крыше дома улитки, пульсирующая светом трава и теплые руки Эрса, обнимающие меня за талию. Утро ворвалось в сознание мелодичной трелью будильника, установленного мной накануне. К счастью или сожалению, это я так и не смогла решить, но Эрса в спальне уже не было. Помня о предстоящей деловой встрече, собиралась я быстро. Путь до кухни в этот раз я нашла самостоятельно. «Мэйр!» Радостно воскликнула я, увидев своего медвекотика. Мой пушистый папочка приветливо мурлыкал и терся лобастой головой об ладони. «Где ты был? Я так переживала!» — укорила я друга, обнимая его. «Посол решил, что у меня скучно, и привел еще одного... <гум> гостя!» Стараясь изобразить недовольство, проворчал Эрс, но от мужчины исходило только любопытство и азарт. «Можно подумать, я в восторге от вашего общества, но мохнатый всегда хорошо платят за услуги!» Странным квакающим голосом произнесло существо, напоминавшее смесь лягушки и прямоходящей ящерицы. «Ух ты! Никогда не видела никого похожего! Какой красивый цвет!» Вполне искренне восхитилась я. Этот обладатель весьма специфической внешности имел яркую шкуру, переливающуюся наподобие павленьих перьев от глубокого изумрудного до яркого синего цвета. «Ты тоже на редкость, миленькая, страхалю Я хотел сказать, что для гуманоида вы выглядите вполне эстетично, Тиру-Луар!» выдал сомнительный комплимент этот жебеныш. «Кира, спроси, пожалуйста, у посла, с какой целью он привел к нам контрабандиста». и преступника, разыскиваемого в трех галактиках за кражу редкостей. С нескрываемым ехидством попросил Эрс. «Но-но! Попрошу обойтись без инсинуаций! Я порядочный гражданин Толедии, а все обвинения в мой адрес голословны и бездоказательны!» Возмутился наш странный гость, от волнения высовывая кончик синего языка. «И вообще, меня позвали по делу или для того, чтобы выслушивать оскорбления?» Попытался разыграть обиженную невинность лягушонок. «Я уверена, всему есть объяснение. Правда, мэр Уточнила я, заглядывая в золотистые глаза друга. Перед глазами замелькали картинки с какими-то приборами и минералами, но проблема в том, что я понятия не имею, как они называются. «Подожди, я не смогу это все объяснить. Давай по порядку. Что тебе нужно от господина?» Замялась я, сообразив, что жабеныш не называл своего имени. «Квакли! Чик-квакли!» исправил свою оплошность этот представитель земноводных. «Очень приятно», — кивнула я лягуну. «Так что нужно от господина Квакли?» — повторила я вопрос Мейро. В голове возникли образы трех крупных камней. Один по цвету напоминал шкуру нашего гостя, второй — мутный кроваво-красный минерал, как будто пульсирующий изнутри темной энергией, а третий — небесно-голубой прозрачный кристалл с двенадцатью гранями. «Я точно не знаю, что это, но постараюсь описать». «В общем, Мэйру нужны какие-то камни», — сказала я, поворачиваясь в сторону Эрса и Квакли. Дальше я несколько минут описывала увиденные минералы, а потом примерно полчаса мужчины предлагали мне наиболее похожие варианты, пока я не нашла среди них искомые. нескромно прокомментировал заказ Легух, задумчиво рассматривая графическую проекцию выбранных кристаллов. «Даже не хочу знать, для чего вам понадобились энергоносители такого уровня, но цена будет соответствующей уровню сложности заказа, и половину я возьму авансом!» Поставил условия Квакли. Мэйр в ответ только закатил глаза, а мне прилетела от Мэйра просьба достать из куба три кристалла для жабёныша. «Я сейчас вернусь», — сказала я, направляясь в спальню, где Тирс припарковал свою большую шкатулку. «Ну, и как тебя открыть?» Спросила я, коснувшись гладкого полированного металла. Как будто в ответ на мой вопрос, бокс тихо щелкнул затворами, откидывая крышку. Я аккуратно извлекла три ярких кристалла, а потом закрыла хранилище Тирса. Вернувшись на кухню, я положила добытые камни перед Мейером и присела за стол, где стояла моя каша. Есть пришлось почти на бегу, поскольку времени до встречи с чиновниками оставалось мало. Тирс отдал квакли оплату, и тот поспешил скрыться. А мы сели в аэрокар и отправились в министерство.